Глава вторая. Анна. Эндокринолог поправила очки, оторвала взгляд от бумажки с анализами и строго на меня посмотрела. «Анна, у вас диабет первого типа, инсулинозависимый», — вынесла она приговор. Собственно, я уже по симптомам догадывалась о диагнозе, начитавшись в интернете страшилок. Но внутри все равно похолодело. Липкий мерзкий страх пополз по коже, и мне стало холодно в душном кабинете. И что делать? Я не узнала свой голос. Слезы навернулись на глазах. Врач превратилась в расплывчатое пятно. С надеждой уставилась на нее, нервно теребя подол летнего платья. Доктор мне понравилась. Хамоватая, но справедливая. Была в ней скрытая сила, которая могла поднять любого на ноги и заставить четко выполнять назначение врача. В ее словах звучали волшебные нотки, от которых на душе становилось спокойнее. «Рожать!» — отрезала она. «Диабет скоро разрушит ваш организм к чертям, и стать матерью вы сможете только во снах, если не будете страдать бессонницей!» Оптимистично пробормотала я, ошарашенная новостью, и вытерла тыльной стороной ладони холодный пот со лба А потом в полуобморочном состоянии слушала, как правильно питаться и самостоятельно делать уколы инсулина. Как компенсировать диабет? обо всех прелестях своего внезапного заболевания, понимая, что доктор, ох, как права, и мне пора спешить в роддом, а забеременеть нужно было еще вчера. Из кабинета я выходила на ватных ногах, с четким пониманием, что пора идти к гинекологу. Туда они меня и понесли на следующий день. «Я хочу забеременеть! Срочно!» – заявила гинекологу с порога. Повидавший многое, в том числе мой анамнез – Немолодой мужчина поинтересовался о наличии у меня спутника жизни, хотя бы временного. И тут я поняла, что до цели осталось всего ничего – найти себе мужа. В 25 лет – вообще не вопрос. Вернувшись домой, зарегистрировалась на сайте знакомств. Смело взялась за отбор женихов, благо кандидатов было много. Почти два месяца у меня было по три свидания. В знакомое кафе я ходила как на работу. Официанты уже знали меня по имени и делали хорошую скидку. Желающих немедленно создать крепкую ячейку общества и родить здорового малыша оказалось не очень много. Только один смелый и решительный мужчина. Но после сдачи спермограммы нам пришлось расстаться. Он оказался бесплоден. Хотя, думаю, у нас все равно бы ничего не вышло. В процессе короткого знакомства между нами не возникло взаимной симпатии. Время неумолимо бежало вперед, подгоняя меня. На третьем месяце своих поисков я пошла по бабкам-гадалкам, колдунам, ведьмам, психологам. После некоторых пила пустырник литрами, хотя хотелось влить себе себя две бутылки водки. И вот, доведенная до невроза, я решилась на последний поход к очередной кудеснице в области магических наук, телефон которой по большому секрету дали знакомые знакомых. Женщина превзошла все мои ожидания. В черном шелковом балахоне до пола Вместо пояса цветастый платок, волосы на голове были сбриты, на лысине красовалась черная татуировка в виде кобры. Ее розовая пасть раскрывалась у женщины на лбу, а язык скользил по носу. Глаза странной колдуньи были жирно обведены черным карандашом, а на веках блестели синие тени. На губах черная помада все лицо измазано белой тоналкой. Мне бы тут задуматься и убежать, сверкая пятками из ведьмовского логова. Но нет же, привыкла все доводить до конца. — Вижу, — прошипела ведьма и провела рукой над головой. Взгляд ее помутнел. — Шизу, видишь, — мысленно пошутила я, вжимаясь посильнее задницей в стул, чтобы не упасть. — Вижу, — снова прошипела дамочка и провела второй рукой у меня перед глазами. Это хорошо я покорно согласилась побоявшись перечить больной женщине сама же сильно задумалась как побыстрее ретироваться из этого магического дурдома диабет у тебя первого типа пробормотала она и впилась карими глазами которые расширились то ли от ужаса то ли от увиденного в ее воспаленном мозгу стало жутко крик о помощи застрял где то внутри меня жениха ты хочешь гаркнула ведьма я икнула от неожиданности но осталось сидеть как приклеенные, хотя хотелось немедленно выброситься из окна, несмотря на то, что был пятый этаж. В жизни больше не пойду по таким странным местам. «Свечку тебе дам!» — рявкнула она и неожиданно ударом по столу поставила передо мной черную свечку, очень напоминающую фалос, символ плодородия. С фитильком. Мое сердце дрогнуло. Я поняла, что это был мой первый инфаркт, и шансы умереть от сердечной недостаточности увеличивались в геометрической прогрессии. Потом она вскинула руку и, указав пальцем на дверь, еще раз крикнула. «С вас пять тысяч! Дверь там!» Я быстро положила на стол пятитысячную купюру, схватила свечку и бросилась к выходу, пока была возможность сбежать. «Кто знает этих психов? Что у них там в голове?» «Стоять!» — проорала ведьма, когда я уже заносила ногу, чтобы шагнуть в открытую дверь. Несмотря на острое желание сбежать, двинуться с места не получилось. Похоже, я умру в самом расцвете лет, не познав радости материнства. «Сожжешь ее прямо сейчас в церкви», — ровным, спокойным голосом сказала женщина. Тем голосом, которым она разговаривала со мной по телефону. «Не бойся, никто не увидит, и твое желание исполнится». Ты выйдешь замуж, родишь ребенка, и брак твой будет счастливым. Я повернула голову в ее сторону. Она стояла рядом и с нежностью улыбалась. Иди! Неожиданно рявкнула ведьма, и я сорвалась с места. Не помню, как пробежала вниз пять этажей, как вылетела из подъезда. Очнулась, стоя в церкви у иконы Божьей Матери. Здравый смысл подсказывал, что нужно остановиться и пойти домой, а по пути выкинуть свечку в помойку. Но мое непобедимое упорство говорило, что надо провести испытание. Ну а вдруг случится чудо? Огляделась вокруг. Рядом никого не было. Попросила прощения у боженьки за кощунство, которое собиралась совершить в его храме. Достала свечу, подожгла от лампады и поставила на подсвечник. «Пусть у меня появится жених. Я выйду за него замуж и рожу ребенка», сказала первое, что пришло в голову. В этот момент пол под ногами раскололся, Что-то рядом взорвалось, и меня заволокло дымом. Я рухнула вниз, как на аттракционе черная дыра в аквапарке. Ощущения непередаваемые. Даже заверещать не успела, как оказалась на полу на коленях. «Господи, что это было?» — вырвалось из меня, и я уставилась испуганным взглядом на высокого жгучего брюнета. И вот подходим к самому главному. Как же зовут нашего героя? А. Шон. Б. Давид. В салат или шурик можно добавить свой вариант в комментариях.